Глава восемнадцатая. В больнице я провела две недели. Поначалу врачи даже вставать не разрешали. Я попала в круговорот процедур, капельниц, уколов, осмотров. Юра договорился об индивидуальном уходе. Нашел отличного врача. Медсестра прибегала по первому зову. Я была благодарна ему за заботу обо мне и ребенке, но... Да, всегда есть «но». В глубине души... Я ощущала исходящий от мужа холодок. Наверное, слишком много прежде было тепла, поэтому остро чувствовалось охлаждение. Точно так же Юра вел бы себя, если бы сломалась его машина. Лучшие специалисты, деликатный подход и прочее. Он не сидел возле меня, держа за руку. Не бросался ко мне с вопросами, не баловал, не успокаивал. Пару лет назад я попала в больницу с пневмонией. Юра приходил каждый день, варил для меня супы, которые я люблю, делал пюре без комочков, покупал киви, мармелад и любимые пирожные, приносил книги, писал трогательные записки, присылал сообщения. Теперь же он навещал меня через день, ссылаясь на огромную занятость, приносил продукты по списку. Его звонки были прилежными». Хорошее слово – «прилежный». Юра поступал правильно, и окружающие видели то, что ожидали бы видеть в подобной ситуации – заботу, внимательность, тревогу о здоровье жены и ребенка. То, как много было в этом наигранного, прописанного правилами, сухого, небрежно отштампованного, замечала только я. Сначала все мои мысли были о ребенке, о том, что могло с ним случиться – Но после, когда очевидная опасность отступила, я стала задумываться и обо всем прочем, что составляло мою жизнь. Конечно, Юра сердился на меня. Я довела себя вовсе не так, как полагается женщине, которая носит ребенка. Его бесили мои страхи, претензии, нелепые подозрения, мое доморощенное расследование, и я готова это понять. Вместо разговоров о будущем малыше, выбора имени, обустройства детской, хлопот по дому, радости от его приобретения или обретения Юрой своего родового гнезда, я впадаю в истерику, порчу стены в доме, выдаю чудные сентенции. Но, понимая, внутренне не принимаю. Мне кажется, Юра мог бы спуститься с сияющих вершин своей непогрешимости, логичности и практичности и прислушаться ко мне. Ведь я его жена, мать его детей и женщина, которую он любит уже много лет, на которой счастливо, вроде бы, женат. Отношений с ним я не выясняла. Это было бы глупо. Не скандалила и не спорила. Явных причин нет. Муж вел себя безупречно. Когда приходили Агата и мать Юры, я не жаловалась и не поднимала опасных тем. Мы вообще не говорили о доме, о моих идеях, по выражению Юры. Обходили эту тему стороной, благо есть о чем поговорить и без этого. Беременность, ребенок, состояние моего здоровья. Мы с Юрой старательно делали вид, что безобразной сцены, завершившейся вызовом скорой, не было. И тетради с записями не было тоже, теперь мне не на что ссылаться. Полагаю, и рисунки Юра выбросил, так что никаких доказательств того, что другие люди наблюдали то же, что и я, не осталось. Я была наедине со своим умопомрачением, а лестница снова замурована, дверь надежно спрятана, мне муж рассказал. Я равнодушно кивнула. Юра намекает, что прошлое, читай мои фантазии о доме, надо оставить в прошлом, двигаться дальше, забыть, не возвращаться к скользким темам. Что ж, имеет право желать этого, но я устроена иначе. Нерешенная задача для меня вроде заусенца, я вечно задеваю ее, она мешает мне жить, не дает покоя. а выписки в отличие от большинства пациентов, я не мечтала, но вернуться нужно. Юра разозлился бы, если бы узнал, что я полна решимости докопаться до ответов. Это жизненно важный вопрос, происходящее в доме не отпустит меня, не даст нормально жить. «Рожать тебе через пять недель» сказал Юра позавчера. «Когда я носила Ксюшу, ты говорил нам рожать», не кстати вспомнила я. Разумеется, не стало ничего говорить. Ксюша, к слову, охотно осталась в санатории на вторую смену. Судя по тому, как она себя ведет во время видеозвонков, дочка всем довольна, нашла кучу друзей и ничуть не скучает по родителям. От этого немного грустно, но хуже было бы «Рвися на домой», проводи дни в слезах и тоске по дому и маме с папой. Твой доктор считает, оставаться здесь смысла нет. Ты ребенок вне опасности, но за пару недель до родов, говорит, все-таки нужно лечь в клинику, учитывая твое психическое состояние. моё что? Юра обсуждал наши семейные дела с доктором. Не заводись, ты нервничаешь в последнее время, разве нет? «Они просто считают, что ты будешь чувствовать себя спокойнее под присмотром врачей. Не придется спешно ехать в роддом, когда схватки начнутся». «Хорошо», – не стала спорить я. Мы подписали договор на оказание медицинских услуг. Там сказано, когда меня ждут в роддоме, кто будет принимать роды и прочее. Прежде такого не было, но Ксюшу я рожала бесплатно, теперь все иначе. «Ты довольна?» – спросил Юра. И я ответила, что вполне. «Меня выпишут послезавтра. Юра недавно ушел, а напоследок сказал, что взял отпуск на то время, когда я буду дома». «Но мы планировали, что ты возьмешь отпуск после выписки из роддома, чтобы в первый месяц помочь с малышом», растерялась я. «И с Ксюшей так было?» «У меня останется еще неделя. Потом приедет твоя мать, ты сама говорила. Моя мама тоже может помочь». «Почему ты раньше не сказал?» — Мы решили... — Не начинай, пожалуйста, Лора! — поморщился Юра. — К чему лезть в бутылку? Ты будто ищешь повод для очередной склоки. Это целесообразно. — Целесо... Боже! Зачем тебе брать отпуск сейчас? Сидеть со мной дома? — Буду помогать, чтобы ты не перетруждалась. Возьму на себя все хлопоты по хозяйству. Будем гулять, съездим на природу, проведем время вместе. Почему у тебя кислый вид? Что опять не так? Очень кстати появился мой лечащий врач, и Юра повторил свои доводы, призывая доктора поддержать его. Тот, конечно, не подвел. Принялся говорить, как мне повезло с мужем, как прекрасно он себя проявляет. Мне пришлось улыбаться, соглашаться, с благодарностью принимать заботу, но все сильнее я ощущала, как вокруг меня сжимается что-то, не давая свободы. Решения принимались за меня — Моё мнение всё меньше учитывалось, а мысли и ощущения виделись несущественными, вздорными. «Как всё-таки беспомощна и уязвима женщина, которая ждёт ребёнка», — думалось мне. «Страх за маленького человечка, за то, что твой собственный организм подведёт тебя в самый неподходящий момент, боязнь того, как пройдут роды и послеродовой период, невозможность позволить себе многое из того, к чему ты привыкла», неповоротливость и изменения во внешности, то тошнота, то боли, то отеки, то бессонница, то вечная усталость. Господи, даже спать на животе не получается, не говоря уже об остальном. Ни один мужчина не в состоянии понять, что испытывает беременная женщина. То, как обращается со мной сейчас Юра, Будто с больной, недееспособной, вернее, неспособной понять, что для меня же лучше. Его вечная демонстрация моего бессилия – это просто жестоко. И ни любовью, ни волнением все продиктовано. Я беременная, но не тупая. Вижу это прекрасно. Учитывая последние события, я никак не могла расценить желание Юры провести дома три недели, пока не придет время вернуться в клинику как возможность побыть со мной в тишине и покое до рождения малыша. чтобы Юра не плел, я понимала. Он хитрит. Им движет не трогательная забота обо мне, а необходимость присмотреть за полоумной женушкой. Он знает, что я упрямая и весьма целеустремленная особа. Понимает, что уничтожение рисунков, записей и запечатывание двери не остановят меня. Я буду пытаться выяснить правду, найти потайную комнату. Для этого муж и взял отпуск, присматривать за мной, не дать, как он уверен, наделать глупостей. Если Юра будет дома, я ничего не смогу предпринять, не пойдя с ним на открытый конфликт. Да если и пойду, он все равно не позволит мне сделать то, что я собираюсь. Мои размышления прервал звонок Агаты. Мы поговорили немного, она порадовалась, узнав, что меня выписывают. Прости, что не пришла сегодня. Завтра тоже не получится. Уезжаю в Москву, вернусь к выходным и сразу приду к тебе. Я не говорила Агате про тетрадь. Но если получится узнать, где комната, расскажу сразу все. Она умная, трезво мыслящая. Вместе мы убедим Юру. Правда, я еще не знала, в чем именно его придется убеждать. Переехать, продать дом. Все в порядке, не волнуйся, сказала я. Юра только что был. Мне ничего не надо. Зачем тебе было бы приходить? Ты и так на разрыв. Работы полно. Ни к чему меня так часто навещать. Я сама решу, что мне делать. Притворно-ворчливо отозвалась Агата. Все, мне пора. Посмотрю в Москве кое-что для нашего будущего красавца или красавицы. Хватит тебе. Ты и так... Я же Ксюше и малышу тетушка. Или ты против? А тетушкам положено покупать горы подарков племянникам. В ее голосе прозвучала тщательно скрываемая грусть. Агате хотелось бы баловать собственных детей, а не быть названной тетушкой детям лучшей подруги. В десять часов я легла спать, но заснуть не могла. ворочилась пытаясь найти удобную позу. Живот мешал, ребенок толкался, было жарко. Наконец я сумела устроиться, стала проваливаться в тягучую сонную патоку. Поняла, что нужно делать. Завтра меня выпишут. Возможности разузнать что-то Юра мне не даст. Значит, остается всего один день, чтобы побыть одной. Попробовать понять, где комната. Спокойно во всем разобраться. Сообразить, как поступить. Решено. Я уйду после завтрака. Меня никто не хватится до вечерних процедур. А к тому времени я вернусь. Юра позвонил. Голос у него был утомленный. «Спал неважно», – отговорился он. «Интересно, не видел, не слышал ли чего-то?» «Ни за что не признается, самолюбие не позволит», – подумала я. «Придешь сегодня после работы?» – спросила я и замерла, скрестила пальцы, только бы не явился, чтобы мне не пришлось нервничать, спешить. «Прости, Лора, никак не могу. Запланирована поездка в район, я в числе рабочей группы. Никак не отговориться», – тому же там будет мэр». Я с трудом сдержала ликование. «Вот так удача! Дом в полном моем распоряжении! Не переживай!» — изобразила я вздох. «У меня все есть, никакой необходимости приезжать. Мы с тобой с завтрашнего дня каждый день будем вместе, успеем порядком надоесть друг другу». Раньше я сказала бы это легко, потому что твердо знала, это шутка, а сейчас сказала… И слова меня саму покоробили. Ведь я, скорее всего, если и не надоела юрий, то уж точно немало раздражаю в последние месяцы после переезда в проклятущий дом. Мы немного поговорили, а после простились. Юре пора было ехать, у меня тоже были планы. Я позавтракала, приняла лекарства, оделась и положила в сумку ключи, телефон, кошелек. Выходить пациентам разрешалось – Недалеко был парк, где можно гулять. Многие ходили в магазины, сидели в больничном сквере на лавочках. Я спокойно ушла, а спустя полчаса уже сидела в такси, которое везло меня к дому.